Триста 340 июнь 30 -е. В каком бы состоянии ни находилось сознание, как бы сильные ни были земные притяжения, всегда можно найти нечто, продвигающее по пути и укрепляющее волю. И в моменты затухания сознания, когда мысль высшая вибрирует еле заметно, как ты и где ты, что-то все же можно укреплять в себе. Бывают моменты, когда сознание не может взлететь, но нет такого момента, когда нельзя было бы укрепить какое-нибудь качество и углубить его корень. Например, если состояние духа мешает вознестись мыслью и пространственные токи неблагоприятствуют, что же может помешать утвердить и укрепить умение владеть собой или сдержанность, или искусству убирать эмоции из слов, движений глаз? Шаг по принятому направлению можно сделать при всяких условиях. Это поможет сохранить инерцию движения и устремлений. Разве не увлекательна задача остаться спокойным и сильным в минуту слабости? Лучший учитель жизнь, И можно не потерять ни мгновения, чтобы улучшить и укрепить что-то. Ошибочно думать, что главные ворота и фасад крепости должны быть защищаемые, и охраняемы. Каждое слабое место снижает защиту. Цепь не крепче своего слабейшего звена. Сознание постоянного совершенствования своих качеств и утверждение его в действии при всех состояниях духа есть нечто весьма ценное и полезное. Так, например, всегда можно изощрять наблюдательность или утверждать лик в третьем глазе, или послать стрелу помощи близкому человеку, или помечтать о том времени, когда мечи будут перекованы на Орал. Надо понять, что всегда моменты подъема сменяются выемкой волны, ее впадиной, и что восходящая спираль в любом своем обороте имеет свою низшую точку. Это та точка или тот момент, когда прошлое стремится снизить сознание и когда нужно именно на деле — Именно собою явить твердо ту грань достижения, ниже которой сознание отказывается спуститься. Именно стать на страже достигнутого во время подъема требуется. Закрепление утверждения именно в эти моменты особенно. Явить силу свою при ущербе волны может лишь искусный и многоопытный воин и истинный ученик. Явить силу свою. В момент слабости духа — это ли не достижение? Собрать энергии свои в цитадели своей и силу свою утвердить, когда личное «я» стремится распластаться в бесформенной инертности пассивного состояния — это уже победа. Удержать венец победителя единую силою духа — это путь сужденного победителя. Так чашу полезного опыта можно наполнять при всех условиях жизни и при всех состояниях духа.